Чтобы попасть в лабораторию, пришлось спуститься на два этажа и воспользоваться длинным переходом. Перед воротами в лабораторный комплекс дежурила особая охрана, но майора Грейна с его гостем пропустили беспрекословно. Подведя Баллока к двери нужного помещения, майор остановился и предупредил: "Контингент особый, иногда кажется неадекватным, так что будьте готовы". "Я готов, майор", ответил Баллок, и они вошли внутрь. Баллах сразу обратил внимание на аппарат размером с небольшой комод. Его эксперты, видимо, привезли с собой, о чем свидетельствовал способ временного подключения аппарата. Трубки и кабели, питавшие его, были новыми. Их бросили вдоль стены, а не убрали в магистральные короба. Экспертов оказалось пятеро. Все небриты, в мятых одноразовых комбинезонах. Они как-то странно метались по просторному помещению. Иногда, обмениваясь обрывистыми фразами, и то припадали к светившимся экранам терминалов, то что-то выискивали среди вороха разбросанных на столах и терминалах бумаг. Часть бумаг валялась на полу. "Здравствуйте, майор Грейн. Кого вы нам привели?" спросил рыжевородый парень. Тотчас, словно по команде, эксперты оставили свои дела и повернулись в сторону прибывших. "Это еще один эксперт", сказал майор. Но лучше бы он этого не говорил. Эксперт, переспросил рыжий с какой-то странной интонацией и наклонил голову на бок. Остальные члены команды стали приближаться, словно почуявшие по животу хищники. А в какой области интересно знать он, эксперт? Он эксперт, майор посмотрел на Баллока. В области палеолингвистики, подсказал тот. В области пале, э, ну, дальше вы сами слышали. Так вот, мистер Баллок хотел взглянуть на надпись, которая у вас появляется на седьмом этапе, сообщил один из физиков, при этом подняв поученически руку. Другие посмотрели на него с осуждением, и он смутился. Извольте, вот тут мы и встали, ни вперед, ни назад, сказал рыжий, указывая на один из терминалов. Баллок подошел к указанному рабочему месту и едва взглянув на надпись, Ощутил подобие удара под колени. Ноги его ослабли, и перед глазами поплыли круги. Он вовремя ухватился за спинку стула и сумел сесть. "Вам плохо?" спросил майор, нагибаясь к нему. "Нормально. Просто мне кажется, я знаю этот язык. Только он тут в очень упрощенном виде, очень упрощённом. И что же тут написано?" навис над балоком рыжий. "Да, что написано? Что написано?" загалдели эксперты. "Здесь написано, что в регулировках нужно поставить значение четырех пиков из предыдущей диаграммы. Вам это о чем то говорит?" Рыжий медленно распрямился, а потом вдруг заорал так, будто его ужалили. Майор Грэйм шарахнулся в сторону, балок поморщился, а остальные никак не отреагировали. Видимо, похожие выходки были здесь делом обычным. Между тем, рыжий бросился к аппарату, который первым попался балку на глаза, а другой физик продиктовал ему значение, отраженное на соседнем экране. Установив настройки, рыжий крикнул: "Скан!" и нажал соответствующую кнопку. Экран перед баллом мигнул и появилась новая надпись. "Что там?" крикнул рыжий, не отходя от аппарата. Теперь четыре пика из пятой диаграммы, ответил Баллок. И снова крик: "Скан!" И новая надпись. На четвертый раз потребовалось ввести пики трех максимальных пиков из трех последних диаграмм. Рыжий установил новые настройки, снова крикнул, и вокруг отключилось все электричество, даже от резервных источников, но лишь на пару секунд, после чего снова зажегся свет. И перезагрузившиеся терминалы вернулись к прерванным задачам. Рыжий приоткрыл защитную панель аппарата и заглянув внутрь, крикнул: "Ну вот, угробили образец. Что мы теперь исследовать будем?" Майор Грейн не поверил и подбежав посмотрел сам. Образца действительно не было. Фиксирующие штанги остались, а того, что они фиксировали, уже не было. Майор повернулся к Баллоку, который поднялся и, не говоря ни слова, направился к выходу. Он все еще чувствовал какую-то слабость. Его слегка раскачивало и чуточку тошнило. Однако, пока они шли обратно, майор ни о чем его не спрашивал, и Баллок пришёл в норму. Едва они оказались в административном корпусе, в коридоре их встретил полковник Буч. Мистер Баллок, вы не могли бы пройти в мой кабинет? Конечно, согласился гость, даже не представляя, зачем понадобился начальнику всего местного бюро КСП. Кабинет полковника располагался в самом дальнем конце коридора, куда не долетал шум из отделов, разговоры сотрудников, да и полос на полу здесь был потолще. Перед дверью своего кабинета полковник остановился. Вы заходите, мистер Баллок, а я пойду, у меня еще дела на другом этаже. И полковник пошел по коридору прочь. А Абалок пожал плечами и толкнув дверь вошел. В кабинете на гостевом стуле сидел человек. Увидев Баллока, он встал и подойдя ближе сказал: "Отлично выглядишь, Томас. Мне кажется, что я тоже вас знаю", немного неуверенно произнес Баллок. "Вы Мартин Вильямс. Вы мне еще помогали, я помню. Присядем?" предложил Вильямс. Они сели. Где же ты пропадал столько лет, Томас? Я думал, что стрелки этой банды тебя достали. Ты ведь пропал. Я был где-то очень далеко, Мартин. Мне бы хотелось послушать об этом, Томас. Мне тоже, улыбнулся Баллок. Кое-что я начинаю вспоминать. Может, когда-нибудь вспомню столько, что смогу что-то рассказать. А где ты живешь?» Как устроился? Устроился хорошо. У меня большой дом в двух шагах от моря, тут в бухте. А ты как? А я бодался с узким кругом, уцелел и теперь пенсионер. Когда было так много работы, что я ночами не спал. Я мечтал о пенсии. А о чем мечтал я, Мартин, ты знал? Расскажи. Ты мечтал заработать денег на домик у моря. Улыбаясь, сообщил Вильямс. Вот как. Получается, у нас все сбылось, Мартин. Получается, сбылось, Томас. Они посидели еще немного, поговорили о чем то что Балок помнил, а потом Мартин извинился и сказал, что ему пора, хоть он и пенсионер, и иногда приходится работать. Вильямс ушел, а Балок остался. Он сидел и думал, что время идет, приходят новые воспоминания, и когда-нибудь он окончательно поймет и почувствует что вернулся домой. Конец книги. Озвучил Александр Слуцкий, 2021 год.